Глава тридцать третья Ей велели собрать маленький чемоданчик и сказали, что придётся поехать с ними. Всё было уже готово. Офицеры наверняка ожидали слёз, но она не сумела их выжить. Будут ли они её осуждать? Подумают, что она не любила Поппи, сочтут плохой матерью. Шивон подозревает, что они насмотрелись самых разных реакций — Надо оставаться самой собой, чтобы это не значило. Ехали долго, но Шивон не смогла уснуть. В машине эти двое пытались с ней разговаривать. Хорошо ли она себя чувствует? Нет, не очень. Не нужно ли ей чего-нибудь? Если они о питье или еде, то нет, не надо. В состоянии ли она сегодня провести опознание? Ну, она, честно говоря, понятия не имеет. Они много раз принесли свои соболезнования, а она каждый раз благодарила. До Годелминга добрались после полуночи. Даже в такой поздний час пришлось разъезжаться на дорожке с фургоном. Сью Рирден и Лэнс Джеймс ей представились. Оба были вежливы, а что им оставалось? Сью оказалась именно такой, какую Шивон ожидала увидеть. Точно этот тип она себе и представляла. И вот они идут по длинному коридору здания, в котором раньше, похоже, располагались конюшни. Лэнс впереди. Он, видимо, не знает, о чем говорить. На его месте она тоже не знала бы. Сью Рирден берет Шивон под руку. Стандартная процедура наверняка этого не предусматривает, но бывает время для соблюдения процедур, а бывает для отступления от них. Шивон благодарна ей за этот жест. Она знает, что ждет впереди. Что придется сделать? Лэнс достает карту ключ и со стуком открывает большую металлическую дверь. Из-за нее в коридор вырывается ледяной воздух. Сью Рирден приостанавливается и заглядывает Шивон в глаза. «Вы готовы?» Шивон кивает. «Если понадоблюсь, я рядом». Сию пропускает Шивон в комнату первой, и та начинает дрожать от холода. Комната маленькая, функционально обустроенная. В ней два длинных стола и на каждом укрытое простынёй тело. Слева должно быть Поппи, потому что врач стоит рядом. По крайней мере, Шивон думает, что это врач. Женщина в белом халате, хирургических перчатках и маске. У неё добрые глаза — И вот тут Шивон впервые хочется плакать. Доброта ей сейчас ни к чему. Лэнс прислоняется к дальней стене. Видно, что он рад бы оказаться подальше отсюда. Шивон заметила, как он машинально стал тереть ладони друг от друга, пытаясь согреть их, но спохватился и заложил руки за спину. Сью придерживает Шивон за локоть. «Это доктор Картер Шивон». Доктор Картер кивает Шивон, и то приходится отвести взгляд от ее добрых глаз. «Боюсь, что у вашей дочери тяжелые травмы. Пожалуйста, приготовьтесь». Шивон кивает. «Давайте». Доктор Картер откидывает скрывающую тело светло-зеленую простыню, и когда из-под нее выбиваются непокорные светлые кудри, Шивон понимает, ей придется запереть внутри часть себя. Может быть, эту часть она уже никогда не выпустит. От лица осталось мало, но достаточно. Достаточно, чтобы мать узнала дочь. Шивон поворачивается к Сью и кивает. «Это Поппи». Теперь Шивон плачет. Она знала, что так будет. Такого никому не пожелаешь. Сью кладет руку ей на плечо. «Шивон, я должна еще задать вам пару вопросов». Поскольку у нее такие тяжелые повреждения, могли бы вы назвать какие-нибудь ее особые приметы?» Шивон судорожно глотает воздух. У нее длинный шрам на левой икре, сзади, от колючей проволоки на острове Уайт. И шишка на левом запястье. Она его ломала, играя в хоккей. И глупая татуировка. Сью смотрит на доктора Картер, так и вает. «Спасибо, Шивон». Говорит Сью. «Вы хотите побыть здесь еще немного? Никакой спешки». Шивон не хочет снова поворачиваться к телу. но смотрелась: Эта картина останется с ней до конца ее дней. «Или пойдем куда-нибудь, где потеплее. Выпьете чаю?» Шивон кивает сквозь слезы и все-таки поворачивается к телу. Доктор Картер уже укрыла лицо Поппи простыней. Но светлые волосы все равно торчат. Шивон протягивает руку и бережно гладит выбившуюся прядь. Лэнс, Сью и доктор Картер стоят молча, пока Шивон гладит светлые волосы и плачет. «Тяжелые повреждения», — думает Шивон. «Да, это правда». Она отнимает руку, и тогда Сью обнимает ее за плечи. «Уйдем отсюда», — предлагает Сью. Шивон замечает тело на соседнем столе. «А это второй? Дуглас?» «Да», — говорит Сью, — «это Дуглас». «И какому-то бедняге придется опознавать его?» «К счастью, нет», — качает головой Сью. «Близких родственников не осталось, так что хватит отпечатков пальцев и зубной карты, того, что есть у нас в досье». «Ну что же, благослови его Бог», — говорит Шивон, И Сью уводит ее из комнаты.